Глава 6. Любовь. Она создана для любви. Высокой, красивой, настоящей. Той, которую хоть раз в жизни должна испытать каждая женщина. До этого были влюбленности. Они, как вспышки, внезапно врывались в ее скучную жизнь, выбивали из привычного состояния, иногда окрыляли. И вдруг очередное предательство. А потом прозрение осознание ошибки. Щемящая боль и вечная... «Что со мною не так? Почему перегорело то, что вчера еще считала любовью, и опять пепел вокруг? И опять время ее новое лекарство?» Она научилась жить с разбитым сердцем, тусклая, спрятанная боль ночью вырывалась наружу. Тогда она зажигала свет и собирала осколки разбитой любви, пытаясь ее хоть как-то склеить. Но тут же вспоминала обилие безвкусных слов того, о ком сейчас думала, и понимала... «Кто любит меньше, тот не любит вообще». И она опять закрывала очередную прочитанную страницу несостоявшейся любви. Странно. В это весеннее утро она почувствовала, что нет ни грусти, ни боли. Еще вчера в окно заглядывала уставшая, постаревшая за зиму березовая ветка. А сегодня она увидела дерево, наполненное живительной влагой, силой и желанием выбросить новые ростки. Вместе со свежим дыханием весны она почувствовала удивительное обновление. Она доверчивой теплой волной наполняла сердце. Она чувствовала огромную, как небо, любовь ко всему, что ее окружает. Новая жизнь стояла на пороге ее дома и нетерпеливо, немного тревожно стучала в дверь. Она готова к этим весенним переменам, ведь это верно, что там, за плотно закрытой дверью, ее ждет любовь. Настоящая. Верная, вечно. Она ее так долго ждала.